Глава. Вторая. Рутина. Вспышка. «А вот и я!» — широко улыбнулся я, испуганно вздрогнувшим милым девушкам, занятым работой по очистке бывшего огорода от битого кирпича и обугленного дерева. «Добрый Росгард! Добро пожаловать домой!» Поприветствовали меня они, засияв лучистыми искренними улыбками. «Как приятно видеть...» «И да, я снова дома. В тишке». «Что прикажете делать дальше?» Суровый воин, выделяющийся своим кожаным рогатым шлемом и меховым плащом, чуть наклонился к моему уху. «Следуйте за мной», — распорядился я. «Отведу вас к Строгосу. Поступите в его распоряжение». «Да, Росгард, мы выполним твой приказ». Хриплые суровости на изрезанном шрамами лице воина не убавилось. За его спиной стояла плотная группа не менее суровых крепких парней. Наемники. 15 рыл. Лучники, мечники, топорщики и копейщики. Берут по золотой монете в день, если служба проходит мирно и скучно. Берут по 15 золотых монет в день, если служба проходит боевито и весело, в бою. Такая вот занимательная арифметика, заставляющая меня истово надеяться, что мир будет длиться вечно, а война, если вдруг и начнется, то окончится за один день. — А где мэр? — уточнил я. — Горько мыслит над руинами башни часовой, — ответила мне светловолосая и тут же поинтересовалась. — А вы женаты, добрый Росгард? — Да, — поторопился я ответить. — Жаль, — промурлыкала девушка. «Ну, еще увидимся, добрый, милый Росгард!» «Дождусь я когда-нибудь сокрушительного пинка ревности!» Пробурчал я, рысцой направляясь к клановому холлу и жадно озираясь по сторонам. Городок в порядке. Ну, В относительном порядке и в полной разрухе. Главное, никаких новых супостатов пока не пожаловало. Воздух наполнен звуками инструментов. Пилы, молотки, топоры, рубанки. Большинство встреченных, радостно меня приветствующих, заняты разбором завалов. Остальные — восстановлением устоявших на поврежденных зданий. Кое-где уже вставлены рамы, блестят стекла. Появились даже горшки с молодой зеленью на подоконниках. Перед домами с веселыми криками носятся дети. Степенно шагают патрульные. Меня зовут, предлагают разделить скромную трапезу, отведать чаю, просто поболтать. Я вынужденно отвечаю отказом на бегу, киваю старикам, улыбаюсь и улыбаюсь. Время тикает. Мне надо срочно отправить наемников в клановый холл. Заодно проведаю храбро и оповещу его, что вскоре состоится небольшое собрание клана в неполном составе, а также скажу ему принять ящики с различными предметами. Материальная часть оплаты от пассажиров за перелет. «Мэр!» — окликнул я застывшего у гигантской груды перемолотого камня бедолагу. «Для тебя просто лёруш!» Расплылся в широченной усатой улыбке бывший капитан и нынешний высокопоставленный чиновник. «Вина и улиток? Улитка зажарена по рецепту, что мистическим чудом добрался к нам от самого Экальроума, и это в нынешнее-то военное время. Высокую кухню не убьёт ничто. И рецепт, кстати говоря, вроде бы придуман или же усовершенствован неким чужеземцем с величественными манерами. Но стоит ли верить всему? Тяпнем» запросто. В пару секунд, слопав жирную жареную улитку и выхлебав в бокал розового вина, я по-простецки утер рот ладонью, ткнул ей уже в руины часовой башни, разрушенной злобными аграми, и заявил громко и отчетливо. «Клан Герои Крайних Рубежей восстановит эту башню на собственные средства и собственными силами». «Ах!» — воскликнул мэр. А еще клан Герои Крайних Рубежей восстановит тот древний светлый храм, работа над которым были прекращены из-за войны. Восстановит на собственные средства и собственными силами. Ох, и это еще не все. Продолжай, продолжай. Дружная бригада каменщиков сегодня же прибудет и поступит в ваше полное распоряжение, мэр Лёруш Бланшер. Причем оплата их труда и пропитания на клане Героев Крайних Рубежей. Да, святые небеса, да! — вскричал мэр, протягивая мне новый бокал. — И спьем же вина со вкусом великой надежды! И спили. Пролили капли на пепельную землю. Утерли усы. Ну, у кого они имелись? — А храм? Что восстановить на благо города нашего вы решили? — осторожно начал мэр. — Светлый. Светлый храм. С нажимом произнес я улыбаясь, как добрая зубастая акула. Выпьем. Просто выпьем. Еще улиток. Ах да, друг города нашего всего края и мой личный добрый друг Росгард. Совсем забыл я. Прорвалась почтовая птица через омраченные войной небеса. И принесла послание, ответ на мой доклад. Наместник Люцернового холма Полновластный правитель Озерного края ждет тебя и нескольких твоих соратников у своего дворца, что на вершине одного из холмов. Мниться мне награду, чтобы вручить славным чужеземцам, призывает он вас, и пренебрегать его посланием не следует. Сегодня же постараюсь быть там вместе с соратниками. Заверил я про себя спешно и, радуясь, и злясь, и перекраивая, и без того трещащий график. Мне надо быть в нескольких местах сразу. Прекрасно. Ну вот, поговорили и перекусили, а скоро уж обед. С намеком взглянул на меня мэр и кивнул в сторону памятного здания неподалеку. Там, наверное, уже и стол накрыт. И, кстати говоря, понятие «скоро» не совсем подходит. До полудня времени еще хватает. Я вынужден отказаться, — горько вздохнул я. Каменщики — народ нетерпеливый. Надо срочно доставить их сюда. Еще до обеда представлю вашему вниманию, Леруш. Жду с нетерпением на том мы раскланились. Я хромающей рысью помчался к особняку, где меня ожидал Строгос, взявший с меня обещание вернуться и уделить ему некоторое время. Во время осмотра каждого этажа, включая чердак, я внешне казался спокойным и уравновешенным, тогда как на самом деле внутри меня прыгал легион визжащих от нетерпения чертей с отточенными трезубцами, колющими мой мозг. Старый, но крепкий, а порой и смертоносный дворецкий Строгос, шагал медленно, как и подобает его рангу. Он приостанавливался в каждой комнате и комнатенке, давал подробное описание сделанного и не сделанного, затем мы неторопливо шагали дальше, медленно обходя все клановые владения. Под конец настала очередь сада, в котором начались работы по облагораживанию и очищению. Несколько работников старательно вскапывали землю. Одна девушка собирала в корзинку какие-то ягоды. Еще один парень пилил сухие ветки. И внешне я не смог найти ни единого отличия от реального мира. Все было предельно реалистично, включая в себя запах скошенной травы, вскопанной земли и аромат цветов. Теперь я понимаю, почему многие игроки решают отбросить боевую составляющую вальдиры и посвятить себя фермерству и садоводству. Из итогов осмотра стало ясно очевидное. Мебели нет. Я бы какую мебель в особняк не поставишь, Проблема касалась только помещений для владельцев и гостей холла. В комнатах работников уже кое-какую мебель поставили. Кровати, столики, шторы, даже цветы в горшках. Вот уж странная к ним любовь у почти всех светлых местных вальдиры, да и не только. Работники обихожены и сыты, претензий не имеют, всем довольны. А вот гостей разместить будет негде, если только они не эльфы, любой спальни и кровати, предпочитающие древесную ветвь. Пожав плечами, я пообещал купить некоторую мебель. Я мог бы прямо сейчас купить всё в той же Альгоре и доставить сюда грузовой телепортацией, благо проблем с ней пока не было. Но, вспомнив потраченные недавно суммы, откинул эти глупые мысли. Лучше уж вместо мебели приобрести продовольствие, что вскоре понадобится ой-ой-ой как. В ответ на моё заявление строго сотвёл меня к просторному залу на первом этаже. С видом фокусника распахнул двери, и представил моему вниманию немалую кучу невероятнейшего хлама, источающего запах гнилого болота, едкой дымной гари и аромат дорогущих духов. Куча громоздилась почти до потолка, и большей частью была мне знакома. Это содержимое вскрытых мною тайников агрклана «Злое пламя». Ребятки грабили город по принципу пылесоса, подобно падальщикам, собирая все то, что осталось после более сильных бандитов, взявших самое дорогое и ушедших дальше. Диваны, кресла, столики, шкафы, люстры, подушки, кухонные табуретки, различная посуда, сундуки, канделябры и настольные светильники, картины, гобелены, шторы. И резные могильные плиты, небольшие и изящные. Ошарашенно похлопав глазами, я повернулся к Строгосу, и тот невозмутимо пояснил. Ежели хозяева этого добра уже померли, то все их имущество переходит к нам по праву завоевателя. Но последнее слово за мной. Подумав, я распорядился выставить все это перед главными воротами, и пусть уцелевшие жители осмотрят имущество и заберут им принадлежащее. Нас ни в коем случае не должны обвинить в воровстве или мародерстве. К черту такую славу! Наоборот, мы отобрали у грабителей и вернули все законным хозяевам. Никому не понадобившиеся остатки заберем себе, починим, отмоем пятна крови, попшикаем еловым одеколоном и разместим в особняке. Могильные плиты сейчас же вернуть на кладбище, передав их ответственному лицу. Дворецкий сухо кивнул и пообещал заняться этим сейчас же. На том и порешили. Осмотр особняка завершился, и, попросив дворецкого пойти со мной, я вприпрыжку помчался к воротам, где начали вспыхивать первые грузовые телепорты, выбрасывая на мостовую ящики с добром. Ничего особенного. Но я и не ожидал особой щедрости от кланов. Доспехи, щиты, оружие. Вяленые и копченое мясо и рыба, сухари и мука, масло различное, варенье и джемы. Корзины с корешками, травинками, веточками, цветочками, жилками, глазками, клыками, порошком и слизью. Оценивший доставку строго скликнул парней, и дружными усилиями мы перетащили все в дом, где работники живо все распределили по кладовкам, каждую из которых дворецкий отпер, а затем и запер ключами из большой связки. Я и не знал, что у нас есть замки и ключи. Корзины с алхимическим сырьем подняли на второй этаж в самый большой светлый зал, превратившийся в лабораторию. Туда же поднялся и я, таща на подносе пышущий ароматным паром чайник. «Время выпить кофе». «Как ты?» — устало прохрипел я. «Чуть лучше тебя!» — оптимистично улыбнулся храбр, вытирая с щеки зеленую и явно живую слизь, пытавшуюся куда-то уползти. «И не говори». — признался я, плюхаясь на стул, ставя под и начиная разливать кофе. — Сейчас дальше полечу. В люцерновый холм. Как-то неправильно звучит. Может, лучше на люцерновый холм? — Да пофигу. — Точно. Держи кофе. Мы сделали по несколько глотков, не сводя задумчивых взглядов, состоящих у входа корзин с сырьем для будущих различных зелий. — Как оно? — спросил я. Не обманули меня клановые волки матерые? И да, и нет. Сырье качественное, не подкопаешься. Но сроки свежести поджимают. Через несколько часов часть трав и корешков пожухнет, глазные яблоки сморщатся, слизь и кровь подтухнут. Высококачественных зелий из них уже не получится. Век живи, век учись. Вздохнул я, ставя в памяти зарубку в следующий раз требовать сырье с большим сроком свежести. Или годности. Опять путаница. Кирия защитница намекнула мне грубо, но в мягкой форме, что тебе нужны помощники, клановые рекруты. Тебе трех хватит? Честно? Угу. Нужно минимум пять помощников местных для перетирки сырья в ступках, перемолки в мельницах, растирания слизи и глазных яблок в плошках. Это черновая работа, для нее нужна минимальная квалификация. Главное подобрать толковых местных, и чтобы не конфликтовали друг с другом. Плюс нет ни плошек, ни ручных мельниц, ни запаса ступок с пестами. Я уже не говорю про столы, про холодные хранилища и морозильные магические камеры. Если будут холодильники, половину сырья сразу туда запихнем и спасем его. Деньги у меня есть, но успел купить только мелочи. Времени в обрез. Так. Выдохнул я. В моей несчастной голове звенящим эхом прозвучало три голоса. Это проблема. Разбей ее на части и делегируй, ты же лидер. Делегируй. Шепотом повторила Роска. — Делегируй! — шепотом повторил и Орбит. — Делегируй, скотина! — провыло мое измученное подсознание. — Делегирую! — решил я. — А? — не понял меня храбр, с чертыханием доставая из кармана сгусток зеленой слизи, тут же попытавшийся выскользнуть из его пальцев, но не преуспевший, и булькнувшие в кипящее месиво в стеклянном горшке. «Деньги у тебя есть, так?» «Все три тысячи». «Бери чек и прямо сейчас прыгай в Альгору. Нанимай помощников, закупай оборудование, приобретай грузовой телепорт и возвращайся сюда. Я сам не смогу, храбр. Сегодня точно нет». «Я вижу. Носишься, как ошпаренный. Но если процесс прерву, пропадут шесть зелей каменной стойкости. Жалко». «Пусть пропадают», — отрезал я. «Лабу пора оборудовать». «Понял тебя, босс, приступаю». «Спасибо». «Рекрутов я присмотрю попутно. Отправлю сюда». «Об их пригодности судить сам будешь. Если не понравится чем-то, сразу отсылаешь к чертям, не спрашивая ни у кого разрешения». «Окей». «Все, я полетел». «Да и я следом. Время обустроить лабу». «Стоп! Меня же с соратниками вместе просили». «Куда?» «К наместнику озерного края. По пути расскажу». — Берем Строгоса, зовем Дока и Бома и летим. — Тогда там и гляну основное оборудование, может и прикупим, зависит от цены. — Решай сам. Замотал я головой, допивая кофе. — Я уже делегировал, ты отдувайся. Позови, пожалуйста, Строгоса, а я отпишусь Бому с Доком. Вскоре телепорты унесли нас от тишки родного кланового холла, перебросив в местную столицу Люцерновый холм. «Великие! Великие герои края нашего Озерного! Да, война объяла нас пожаром! Несправедливая, жестокая, бессмысленная война! Но до тех пор, пока есть такие герои, пока стоят они за правду и честь!» Пока не щадят душ и тел своих ради истины, нам нечего бояться. Нечего. Пока такие герои на нашей стороне, озерный край будет жить. Будет жить. Рев множества глоток едва не опрокинул сделанный на скорую руку помост, накрытые полотном доски, что лежат поверх винных бочек. Летящий над вершинами двойного холма ветер трепал наши волосы. Мы сохраняли торжественный вид, тянули подворотки вперед, старались казаться мужественными и спокойными. А в душе я дико радовался, что сейчас здесь нет орбиты и роски. Окажись они здесь. Торопливую торжественную церемонию пришлось бы оперативно свернуть. Герои озерного края! — Вот как мы зовем тех, кто помогает нам, кто защищает несчастных и обездоленных, кто спасает невинные жизни, не щадя живота своего. Герои края озерного! Герои! Герои! Еще более сильный рев заставил помост тихонько заскрипеть и вздрогнуть. Возможно, тому виной был не рев, а усиливающийся ветер, принесший с собой запах гари и железа. — Я с радостью награждаю доблестных героев знаками отличия нашего края. Росгард — серебряный двуглавый холм с золотой люцерной. Ты друг и соратник наш. — Спасибо. — Бом! Медный двуглавый холм с серебряной Люцерной, Ты друг и соратник наш! — Спасибо. А деньгами не добавит. Храбр, медный двуглавый холм с серебряной Люцерной, Ты друг и соратник наш! — Спасибо. — Док, медный двуглавый холм с серебряной Люцерной, — Спасибо. Док принял награду с дико смущенным видом. Ведь он не принимал участия в битве с аграми, оккупировавшими Кишку. Награду, считай, получил автоматически, как и бом, Но тот и ухом не повел. — Строгос! Серебряный двуглавый холм с серебряной люцерной! — Благодарю. Строгий дворецкий сохранил невозмутимый вид, когда Клацкану его камзола крепили правительственную награду. Воспользовавшись паузой, я покосился на свою грудь. Квадратный нагрудный знак из серебра, поверх него серебряный же выпуклый двуглавый холм с видимыми постройками. Все окружено двумя пышными снопами люцерны. Сверху изогнутый дугой щука. Внизу два коровьих рога. У моих друзей такие же, только все выполнено из меди, не считая снопов люцерны. Мне как к голове перепало чуть больше. Впрочем, не могу сказать, что незаслуженно. Я и начал сопротивление неумелым аграм. Разве что строго смогли дать награду чуть покруче. — Слава героям! — рявкнул наместник. «Слава — Слава! Меня хлопнули по плечу, после чего вельможа круто повернулся, грохоча сапогами по доскам спустился с помоста, Его тут же окружили многочисленные сопровождающие, и вся эта толпа быстро укатилась вниз по улице, проходя мимо станин мощных осадных машин. Перед глазами прокатилась информация, оповещающая меня о том, что теперь, после официального признания статуса героев, весь озерный край станет относиться к нам с еще большим уважением и любовью. Новые скидки, подарки, обожание и нескончаемые просьбы о помощи гарантированы. А также лютая ненависть всех местных плохишей. — Кажись, все, — тихонько сказал я. — Ага, — отозвался полуорг, снимая награду и прячу ее в карман. — Босс, я в тишку загляну, погляжу на клановый холмыш. Я тебе пока не нужен. Вот — Вот-вот понадобишься. — Может, вы все отправитесь в тишку? — предложил я, спрыгивая следом и тоже снимая награду. — А я за вами заскочу через часок. Проведаю орбита. — Норма, — произнес док, оставив награду на груди и то и дело на нее поглядывая. Я бы тоже в тишке осмотрелся. И книгу одну профильную дочитать надо ради одного процента пассивного бонуса на целительство. Вроде всего 1%, но... Мал золотник, да дорог, — понимающий кивнул храбр. В тишку так в тишку, но я сначала пробегусь по здешним магазинам алхимического оборудования. Спутнику буду рад. Я с тобой, — вызвался док. Это ведь недолго? Полчаса. Наберем мелочи, грузовым телепортом перебросим пару холодильников. Не проблема. Отлично. Обрадовался я такой всеобщей покладистости. И помните, в работу строго сани лезть. Я покосился на старика с гордой осанкой, не ставшего прыгать с помоста, как мальчишка, и решившего спуститься по ступеням из бочонков. Вообще ему не мешайте. Он свое дело отлично знает. Если возникнут с ним какие-то трудности, скажите мне, я сам решу. «Еще не хватало такого деда потерять из-за мелочи какой-нибудь». «Дед Мировой», — поддержал меня храбр. «Где тут ближайший банк?» «А, вижу. Ничего себе». «Как они уговорили правление банка разрешить им поставить на их крышу осадные машины?» «При осаде и военном положении у мэра полная власть», — прогудел Бом. «Никто не смеет ему возразить в его городе. Он у банка и не спрашивал разрешения, просто велел, и все». Но едва вернется мирный статус, клерки живо сбросят все вниз. Хм. А вон бревна бесхозные валяются. Я, пожалуй, с вами пройдусь. Помогу с погрузкой. И я пройдусь, — заявил строго, спридерживая ладонь у раздутого поясного кошелька. В особняке прибавилось голодных ртов. Да и прочего нехватка. Прошу закупить всего в десятикратном размере. Вовремя вспомнил я еще одно свое упущение. Раздувшаяся голова уже не вмещала в себя перечень необходимых дел и важных мелочей. Может, пора записывать? Приобретем, — ответил дворецкий. Пойдем, дед, — кивнул полуорг. Закупки — дело нужное. Храбр, я тебя знаю, даже немного доверяю, но сам понимаешь отчетность. Так что отчет о тратах попрошу. Понимаю, конечно. Я же алхимик и бизнесмен. Отмеряю до грамма, считаю каждый медяк, записываю все в финансовой тетради. Сегодня к вечеру предоставлю. В деньгах всегда порядок нужен. Вставил свои пять копеек Строгос. А в тратах мудрое разумение. Особенно у взрослых мужей. Женщинам то простительно. Любят они всякие дамские штучки и финтифлюшки яркие да блестящие. Да еще сладкое вино и заморские рахат лукумы уважают безмерно. Но серьезным мужам такое не свойственно. Кхм. Кашлянул смущен док. Слушай, слушай, деда. Ткнул Бом локтем Дока, едва не сбив того с ног. Я с трудом удержал улыбку, вспомнив как-то увиденные особые магические свитки, приобретенные нашим лекарем для личных нужд. Вряд ли такую трату можно назвать мудрой. Я убежал. Оповестил я друзей с интересом прислушивающихся к продолжающему рассуждать о жизни и деньгах дворецкому, и то и дело согласно угукающих и кивающих. Поразительная штука современная жизнь. Реальные люди внимательно прислушиваются к поучениям виртуальной личности, находясь при этом в ненастоящем мире. Использовав свиток, я улетел на север к мрачным заснеженным горным хребтам, среди которых царила гора Храдальроума, еще одного великого города мира Вальдира. Впрочем, я отправился не к Храдальроуму, а чуть западнее от него, к месту, где гномы пытались повторить древний труд китайского народа, строя свою собственную великую стену. Должно остановить натиск все расширяющейся северной пустыни и атаки непримиримых пустынных кланов. Я отправлялся к вратам упокоения, что в свою очередь находились к северу от печально известных каменоломен мрак. Там я надеялся найти подходящих мне по числу и умению тружеников. Да и просто осмотреться там хочется. Давно я не бывал в тех местах. А местности там пусть далеко не самые красивые в Вальдире, но все же весьма удивительные из тех, что надолго западают в память. Если потребуется по чьей-то просьбе описать земли, расположенные между северной пустыней и городом гномов Хардальроумом, сделать это будет не так уж и легко. Проще всего сказать так. Редколесные заснеженные пески, в перемешку с обычной землей, раскинувшиеся на почти бескрайних с виду пологих возвышенностях. Это, пожалуй, наиболее точное определение. Стык плодородных лесистых предгорий и идущих на штурм бесплодных песков. В этом месте столкнулись в клинче две столь похожие и непохожие стихии, уже многие годы замершие почти в неподвижности. Победил в этой схватке снег, что крупными пятнами покрывает земли и кроны прижавшихся к почве исковерканных дуплистых деревьев и кустарника. Растения истерзаны частым здесь восточным пронзительным ветром, приходящим с вершин далеких гор и приносящим с собой тонны снега, а порой и убийственного посиле града. Там, где нет снега, под солнцем нежатся многочисленные травы и цветы. Сочная зелень радует глаз. Кое-где вместо травы насмешливо желтеет замерзший песок. Окончание одного из щупалец, тянущейся и тянущийся к востоку пустыни, что потеряла уже здесь свою силу, но еще не сдалась. Проще всего эту местность назвать лесотундрой, находящейся где-то совсем недалеко от полярного круга. Скорее всего, именно отсюда родом колыван. Мохнатый и вездесущий мамонт, некогда бывший рядовым грузоездовым зверем клана неспящих и ставший единоличной собственностью лысого эльфа. Почти наверняка некогда едва ступающий среди снегов крохотный и тогда еще безымянный мамонтенок был тем или иным путем пойман или приманен звероловами, в то время как его злобную мамашу, как и все стадо, усердно отвлекали. Мамонтов здесь хватало. Сотни величавых грозных зверей топтали тундру, бродя по известным только им маршрутам, кормясь зеленью, распугивая хищников, с царственной небрежностью игнорируя более мелких травоядных, а заодно и игроков, скорее всего, причисляя их к надоедливым комарам. Зверя меньше 250 уровня в этих землях не сыскать. Саблезубые тигры, мамонты, олени, тригодоны, северные волки, диадоны, маропусы, фараракосы пещерные медведи — нет им числа. И что хуже всего для охотника? Редкие звери бродили по тундре в одиночку. А если и бродили, стало быть, достигали трехсотого уровня и обладали прекрасным набором защитных и атакующих умений. С такой добычей лучше вообще не связываться. Целее будешь. Я бывал здесь однажды и остался глубоко впечатлен, несмотря на всю свою нелюбовь к снегу и холоду. Это, во всяком случае, для меня многое говорило о красоте и необычности этих бескрайних земель. Впрочем, впечатление о дикой и бескрайней земле смазывалось, когда взор натыкался на идущую с юга на север высоченную стену, отсекающую пустыню от заснеженного холмогорья. Гномы не любят жару и песок. Еще коротышки не любят, когда какие-то наглые пустынники совершают набеги. И то, и другое, как они решили, можно остановить при помощи высокой и длинной стены. И Почти угадали. Пески остановились, а вот атаки пустынных кланов не прекратились. Гномов это не шибко разочаровало, подраться они были не дураки. Телепортация выбросила меня на вершине одного из самых высоких здесь пологих холмов в полукилометре от гигантского проема в стене в рату Здесь располагался большой форпост стражей Храдель надежно защищенный кольцом высоких стен и магических аур. Внутри небольшого городка имелось все необходимое. Магазины, кузница, свежие лошади и другие звери. Небольшой торговый рынок и, конечно же, таверна, где не приводилось свежее пиво и где редко пустовали столики. Вот туда-то, к таверне, и ее в чем-то столь ностальгическому для меня заднему двору я и направился, сбежав по снежному склону и кругом обойдя хмурого Тригадона, что-то выискивающего в снегу. Сталкиваться с доисторическим гигантским носорогом 320-го уровня у меня не было ни малейшего желания. Это чистой воды самоубийства. На таких уровнях монстры становятся невероятно сильными и защищенными. Из-под моих ног порскнула испуганно щебечущая стайка птичек, пролетела шагов пять и опустилась на цветочную проталину. Следом побежала некрупная юркая кошка с черными полосами по белому окрасу, по пути одарив меня недобрым взглядом янтарных умных глаз. Помешал ей ее охоте. И надо бы валить отсюда, пока меня самого не приняли за жирную птичку. Вытащив из кармана один из трех длинных серых шерстяных шарфов, я намотал его на шею так, что он закрыл нижнюю часть лица. Волшебник с шарфом вернулся. И теперь он в шапке. Главный убор, а точнее шапку-ушанку, я хорошенько утвердил на макушке, уши опустил, но под подбородком пока завязывать не стал. Моя личная информация скрыта, лицо прикрыто. Верхняя одежда обычнейшая. Стеганая ватная куртка с высоким воротником и высокие сапоги. Хотелось кожаную куртку красивую прикупить. Висела в магазине на соседнем крючке. Но я волшебник, и подобная экипировка мне чаще всего не подходит. Наш удел ткань, кость, бумага, паутина, дерево, порой кораллы и прочая дребедень. Успев преобразиться и замаскироваться, без проблем прошел мимо группы из десятка игроков с успокаивающими зелеными никами, растянувшимися по склону и явно нацелившихся на пока ни о чем не подозревающего тригадона. Нет ни одного игрока ниже 200 уровня. Самый высокий — 207. -й. Впереди шагали закованные в сталь танки, выставившие щиты, наклонившие головы в глухих шипастых шлемах. За четырьмя танками следовали три копейщика и один топорщик. В третьей линии топало два лекаря, причем один красовался в доспехах, тогда как другой предпочел кожу и ткань. Последними двигались боевые маги. Два эльфа, девушка-человек. Последней шла массивная полуорчица с рыжими волосами, заплетенными в три длинные косы, в причудливом наряде из множества костяных украшений, несущая с собой большое мачете с черным лезвием и немалых размеров барабан за спиной. Если не ошибаюсь, это говорящее с духами, еще не призвавшая призраков. Подкласс с музыкой, бард для призраков. Я это уже видел и слышал недавно. И сон танцующих духов, и грохочущую яростную музыку. В день, когда затонула черная королева. Что сразу бросается в глаза, идущие впереди члены группы, мощные живучие воины, испачкали доспехи ярко-красной краской, похожей на кровь. Идущие же сзади игроки использовали краску белую, Сделали все, чтобы их было как можно меньше заметно на заснеженной местности. «Оз!» — приветствовал меня грохочущим голосом танк. «Чего скрываемся?» «Я не агр», — поспешил я заявить, не желая сталкиваться с целой группой уже настроенных на большую драку хаев. «Все так говорят!» Отстанет, от парня, Грор! Видишь же, куда он идет? Там разберутся с его цветом. А ты в носорога глазом целься!» Рявкнула с тыла полуорчица гневная тень, и танк отвернулся, послушно перенацелился. Я с облегчением зашагал дальше, коря себя за них к месту проснувшуюся тупость. К двухсотым уровням обычные зеленые игроки уже не раз сталкивались с аграми и немало натерпелись от них. Поэтому любой закутанный безымянный встречный вызывает интерес, подозрение и подспудную агрессию. Вокруг носорога шмыгает не особо большая кошка с бело-черным окрасом. Поведал я полуорчице, когда поравнялся. Охотится за птичками. — Бело-черная? Желтые глаза? — Ага. Вон у той цветочной поляны видел ее в последний раз. — Черт! Пати, стоп! Ждем, я отправляю духа на разведку. Достаем бинокль и ищем Баруса. А тебе спасибо, странник. — Да не за что. — Если найдем и завалим Баруса, сегодня вечером с нас пиво в таверне уютный приют. — Понял. Спасибо. И удачи. На том мы попрощались. Я ускорил шаг, желая добраться до зоны с мирным статусом как можно быстрее. При себе слишком много денег и свитков, что-то я совсем расслабился. Боюсь, вскоре мне это может аукнуться. Первая тройка встреченных стражей случилась спустя две минуты, когда при приближении к расположенному у самых врат холму на его вершине вдруг ожила три валуна. Невысокие кряжестые гномы в серьезнейших доспехах и белых плащах смотрели на меня сквозь толстые затемненные линзы защитных очков. Заиндевевшие бороды спадают на грудь, покачиваются вплетенные в волосы каменные эмблемы и награды, говорящие, что стражу несут умудренные и умелые ветераны. Отороченные мехом капюшоны откинуты на спину, ноги расставлены, в руках арбалеты. Я прямо чувствую впивающиеся в меня пристальные колючие взгляды. Если им что-то не понравится, мне не сдобровать. Шарф и шапка не скроют мою личность, цвет персонажа и оттенок моей души от взора стражей. Вроде и нечего мне бояться. Ничего такого не натворил, чтобы вызвать ненависть доблестной стражи. Но все равно между лопаток струится предательский холодок. — Добро пожаловать в наши мирные земли, чужеземец Росгард! Проскрежетало, будто камень по камню протащили. «Благодарю от всего сердца добрые воины», — не промедлил я с ответом, облегченно переводя дух. Проверка состоялась, и моя личность не вызвала нареканий. Мое имя знакомо и здесь. Но именно, что просто знакомо и не больше того. «Война не затронула ваши благословенные края?» «Пока обошлось. Но к югу, говорят, дела не так хороши». «Вокруг Найкала война», — подтвердил я. «Горят города и деревни. Горят на корню леса. Выжигаются луга, погибают мирные жители. По полям и лесам особо плакать не стоит. Трава, что с нее? Мы ж не эльфы плаксивые, что над каждой грязной травинкой стенают. Да и дома отстроить заново можно. А вот жизни мирная это беда. Спасибо за вести, Росгард. Что еще знаешь о Найкале и озерном крае? Раз спрашивают о новостях, стало быть, я считаюсь достаточно достоверным источником информации. Отрадно. Люцерновый холм в осаде. На серьезной армии у его стен пока нет. Жители держатся. Волшебные пути в тот город открыты. Мой клан, герой крайних рубежей, сумел отбить у разбойников небольшой родной наш городок Тишайшая Нега. Сейчас город защищен, в него возвращаются жители, началось восстановление. — Славное деяние Росгорд из клана героев крайних рубежей! — проскрежетал страж седой от возраста и не обородой. — Славное! Клянусь топором своего деда! И снова спасибо за вести! Будем знать сами и передадим остальным, кто намеревается пуститься в путешествие к озерному краю. Хорошей дороги и славного пива! — Славного пива! — отозвался я. Гномы снова застыли. Падающий легкий снежок опять начал присыпать их неподвижные фигуры. Отойдя на несколько шагов, я оглянулся. И уже не смог понять, где на каменистой вершине холма стражи, а где просто валуны. Маскировка отменная. Надо бы узнать, где купить такое снаряжение. Часть маскировки, само собой, приходится на умения воинов, но часть зависит от экипировки. У нас пока нет таких тихушников, как шепот, но вдруг появится. В голову пришла мысль о шмыге. Разве он не будущий или даже уже нынешний начинающий тихушник? Тем более почти штрадня. дня. Надо поговорить с Кирой насчет того, чтобы позвать в наши ряды вора шмыговика. Парень он умный, это однозначно. Целеустремленный, упорный, данное слово держит. Чего еще желать? будет сражаться вместе с нами против разных тёмных личностей. Войдя на территорию форпоста через узкие ворота и попутно подивившись толщине окованных металлом каменных створок ворот, я прижался к стене, пропуская скользящий на широких лыжах бронированный дилежанс, влекомый тройкой киленкенов, гигантских нелетающих птиц, родственников форракосов, что не поддавались дрессировке. Келенкены бегают быстро. Лошадь перегонят. Так что, несмотря на свою тяжесть, бронированный дилижанс полетит молнией по заснеженным холмам и лугам. Облаченный в кольчужный тулуп с толстой меховой подкладкой возница, недовольно покрикивал на входящих в ворота форпоста путешественников. Келенкены сгибали толстые длинные шеи, щелкали клювами. Средняя птица заглатывала еще живую крысу, видать, по пути поймала. Просочившись через жидкую толпу, я круто свернул и оказался перед таверной уютный приют с незамысловатой каменной вывеской, присыпанной снегом, украшенной сосульками и с почти неразличимым изображением бочонка с пивом, окруженного множеством бутылок. Вот что значит гномы под уютом понимают. Море алкоголя. А я думал, это горящий очаг. Стукнувшие двери пропустили меня внутрь. Не делая главную ошибку всех новичков и не останавливаясь у входа, я спокойным шагом прошел через зал, не обращая внимания на сидящих за столиками игроков и местных. Успел только заметить, что большинство было занято игрой в кости и монстра-карты. а у трех сдвинутых столиков собралась большая компания, громко обсуждающая следующую охоту. Кивнув пузатому гному-трактирщику, я ударил плечом в следующую дверь и вышел на задний двор. Снова накатила ностальгия. Задний двор немного превышал по размерам двор-трактира в яслях Альгоры, но общая компоновка была та же. Даже загон в центре двора присутствовал только не для овец. Там стояли птицы и келенкены, с криками пожирающие лежащее в кормушке серое мясо. Вообще животных хватало. Лошади, мулы, косматые быки, рыкающие кошки, дрыхло пара медведей. У задней стены двора даже три мамонта стояло. Рядом с ними суетилось несколько игроков, грузящие на зверей объемные тюки. Тут не было только тех зверей, что не переносили даже не слишком сильный холод в первую очередь большинство ящеров. В свободном от зверей углу двора клубилась довольно плотная толпа, преимущественно местные и преимущественно гномы. Они — главная составляющая оживленного сборища, лишь немного разбавленного представителями других рас, в том числе и представителями игроков. Подойдя ближе, я встал в задних рядах и, глядя поверх голов коротышек, стал наблюдать за дюжим полуорком, воздевшим над головой двуручный молот и неотрывно глядящим на лежащий у его ног черно-серый камень. Полуорг готовился к удару. Остальные притихли, ожидая решающего момента, что не заставил себя ждать. Молод со свистом разрезал воздух, с размаху ударил по камню и со звоном отскочил. На камне появилась трещина и белая отметина удара, но он уцелел. Полуорг разочарованно застонал, а вместе с ним и добрая треть толпы. Некоторые довольно заулыбались, между руками засновали мешочки с монетами. Звякнули друг от друга кружки пива, началось бурное обсуждение молота, камня, техники удара, силы полуорка и прочих аспектов. Здесь соревновались каменщики в разбитии камней. Допускался один удар по камню, и по его итогам сразу становилось ясно, кто победил, камень или молотобоец. Делались ставки. Одна бригада соревновалась с другой. Задний двор служил местом постоянного соревнования, не утихающего ни на день. Именно отсюда каждый день отбывали бригады каменщиков, направленных латать разрушающиеся места стены. Сюда же они прибывали на отдых, здесь же тратили заработанные деньги на пиво, еду и любовь местных чаровниц с лукавыми глазами. Смешавшись с толпой, я простоял около четверти часа, став свидетелем еще трех ударов, из которых только один раздробил камень на брызнувшие осколки. Этого времени мне хватило, чтобы понять, здесь 6 бригад, что легко определялось по цвету их шапок и поясов. Из шести бригад 3 только что прибыли. Еще одна явно готовится к отбытию. Тяжелые сани уже загружены инструментами, бочками и ящиками. Пора бы отправляться, но азартные гномы не могут оторваться от соревнования. Все эти 4 бригады при деньгах. Они, не задумываясь, тратят деньги, делают большие ставки а последние две бригады каменщиков по большей части просто зрители и явно никуда не торопятся. Они-то мне и нужны. Бригадиры обнаружились быстро. Похожие друг на друга крепкие пузаны с кружками пива в руках тихо разговаривали, стоя на высоком ящике и наблюдая за ходом состязания. Я начал осторожно проталкиваться через толпу, старательно приглядывая за карманами. От воров беречься надо. Здесь таких сразу на корм келенкенам пустят но вдруг найдется отчаянный или особо умелый. Добравшись до цели, я тихо кашлянул, привлекая к себе внимание. Преуспев, сразу перешел к сути и сделал гномам предложение. Те переглянулись, синхронно почесали выпирающие животы, сделали погладку пива, после чего достаточно неуклюже спустились с ящика, и мы вместе отправились в зал таверны. Я всей душой за экономию времени. Но в некоторых случаях без традиционных церемоний не обойтись. В данном случае это означало обед с обилием жареного и вареного жирного мяса и свежего пива. За мой счет, разумеется. И чтобы мясо обязательно на мозговых костях. Тонкость, известная не каждому, а до меня дошедшая чисто случайно во время последнего визита. Бригадиры выбрали медвежатину. Мясо жареное и вареное. Две тушеные медвежьи лапы а на десерт — целиком запеченную свиную голову и два огромных запеченных в зале яйца. В качестве специй выбрали горчицу, смешанную с южным перцем. Неплохой выбор блюд, ничего не могу сказать. Чтобы не упасть в их глазах, я заказал себе то же меню. Но вместо выбранного ими пива Аблыгабр я предпочел горячее вино с пряностью и небольшой примесью ядреной гномии и Ирвухе. Разрывая зубами мясо, Бросая на пол кости, с бульканьем вливая в себя обжигающее вино, я описывал бригадирам фронт работ, на который хочу их бросить за неплохую плату. Где-то через полчаса мы достигли предварительного соглашения и перешли к цене. Сразу завязалась ожесточенная схватка за каждую серебруху, прерываемая только новыми глотками хмельных напитков и демонстративным швырянием костей на пол. У наших ног шла ожесточенная грызня между черными лохматыми собаками, Ведущими сражения за самую лакомую кость. Да разве мог я представить себе, что однажды стану таким заниматься? Обгрызать жирное мясо с костей, пить пиво, ругаться с гномами, отпихивать ногами наглеющих собак и надеяться, что меня не обдерут как клипку, в то же время злобно ругая игроков агров, посмевших разрушить древнюю часовую башню и тем самым доставивших мне немало хлопот? Еще через полчаса мы достигли соглашения и допив напитки, сытым и довольным отдуванием, отвалились от стола. Мой живот по размеру сравнялся с гномьими пузами. Но это ненадолго, и вскоре пропорции моего тела вернутся к нормальным. Самое главное дело сделано. Я передал задаток. Думаю, большая его часть мигом уйдет на ставки в соревновании по разбиванию камней. Утерев лицо от остатков трапезы, я поправил шарф, поднялся и потопал в магазин. Искренне надеясь, что в столь высокой локации найдутся в продаже свитки грузовой телепортации. Это все же не окрестности Альгоры, где на сторожевых постах с трудом можно сыскать свиток малого очищения или обычной телепортации. «Работы тут много!» — протянул бригадир второй бригады, в точности повторив не только слова первого бригадира, но и его жестикуляцию одновременно почесывая и затылок, и пузо перетянутое желтым кожаным ремнем. Вторую бригаду я привел к руинам древнего храма, расположенного почти впритык к нашему клановому холлу. Вернее, особняк и руины разделяли две небольшие полуразрушенные постройки из старого позеленевшего камня. Их я планировал выкупить сегодня же. Тем более, вокруг них не было ни одного местного. Прежние владельцы, скорее всего, погибли, а новые еще не появились. Работы хватает поддакнул я, боясь только одного — чтобы каменщики не отказались. Но боялся уже не так сильно, как четверть часа назад, ибо первая бригада уже дала согласие и принялась за разбор завалов на месте обрушения часовой башни. К тому же я знал, что все каменщики получили задаток, и большую его часть успешно проиграли на заснеженном заднем дворе одного трактира далеко к северу отсюда. Ну и к тому же храм пока только в перспективе. Сначала каменщики поработают денег на благо города Тишки, выполняя приказы нового мэра. Я уже представил бригадира и мэра друг другу, причем не могу сказать, что мне понравились ее итоги. Бывший бравый капитан и нынешний мэр с напомаженными усами и откуда-то взявшимся на крахмаленном жабо. Говорил цветисто и много, не расставался с бокалом вина, жадно отрывал зубами куски мяса с жареной и ножки. Непонятно, когда появившиеся золотые пуговицы его камзола едва удерживали напор топырившегося живота. Капитан на нас почти не смотрел. Он все время поглядывал на походный, как он его назвал, стол, накрытый в холле мэрии у самых ее дверей, где каждый желающий мог взять, что хотел, и подкрепиться. Вот только до моего отбытия столы с едой стояли во дворе мэрии, снаружи. А сейчас еда и вино перекочевали внутрь здания, И хотя широкие двери распахнуты настиж, меня это как-то царапнуло. Ну и самая плохая новость. Мэр распорядился бросить бригаду каменщиков на работы по восстановлению стен, двора и внешней облицовки мэрии. Этого, как он выразился, «средоточие и залога порядка, разума и благополучия славного и процветающего города Тишайшая Нега». В городе множество разрушенных домов. Обломки перекрыли многие улицы. Приходится двигаться в обход, тратя немало времени. Часть домов еще можно спасти, если вовремя починить пробитые во время боев стены и восстановить разбитые колонны. Но вместо этого был отдан приказ восстанавливать не слишком-то да и пострадавшую мэрию. Ладно, я выслушал, покивал. Мэр похлопал меня по плечу, подкрутил усы и пообещал, что такому славному другу, как я, будет хорошо жить в этом славном городе под его славным управлением. Слово «славный» меня начинало злить. «Возьмемся», — решил бригадир и ощутил прилив большого облегчения. Хоть что-то идет, как запланировано. «Прошу за мной с... добрый гном-румгар», — обрадованно заявил я, указывая на виднеющийся за руинами забор, окружающий территорию кланового холла. Я едва не сказал «славный гном», но почему-то сдержался. Еще раз приведя гному к дворецкому строгосу и сдав его ему... Я оставил мужей договариваться о графике питания и месте под ночлег. Меня сменил док, уже успевший вернуться в особняк и немного осмотреться. Сейчас лекарь скромно стоял за спиной дворецкого и внимательно вслушивался в их переговоры. Если что, он подправит, поможет, предложит. Да, пока он действует неумело, но мы все такие. Я уж точно не исключение. Хотя есть одно исключение. полуорг бом. Казначей клана прошвырнулся по особняку со скоростью блуждающей пули. Побывал везде. От самого темного уголка подвала до верхушки флюгера. Оббегал сад, забрался на забор, пошатал ворота и заднюю калитку, осмотрелся хорошенько с крыши. После чего он в нескольких словах пояснил наши просчеты в обороне и указал места, куда следует поставить двух надежных местных лучников, чтобы надежно замкнуть обзор и не оставить мертвых зон. В дальнейшем к лучникам следует приставить по одному игроку с необходимыми умениями в дальнобойности и зоркости. А вообще надо срочно обустраивать две осадные беседки с артефактами защиты, с прозрачными крышами, позволяющими выдержать хотя бы один удар пикирующего дракона, со стационарными стрелометами и боевыми жезлами. И это только на первое время. А вообще таких беседок надо расположить на крыше особняка так часто, насколько это возможно плюс соединить их крытыми проходами. Полностью отсутствует необходимое защитное устройство пассивного типа. Мощный молниеотвод, прекрасно ослабляющий практически любые заклинания на основе электричества. Особая каменная облицовка из камня, легко выдерживающего высокие температуры. Шипастые зачарованные ограды и решетки на окна. Стеклянные монстры из заброшенного и смертельно опасного замка Букхарадарувирк, выглядящие как обычные оконные стекла, но являющиеся вечно голодными тварями, что с радостью ухватят зубастыми пастями любого, кто приблизится к ним с наружной стороны. Главное не перепутать, с какой стороны пастью этих созданий, когда их вставляют в окна, а то были печальные случаи. Нет никакой активной самостоятельной защиты, вроде тех же роков. Надо вырыть несколько глубоких прудов в саду, куда и посадить хищных моллюсков. Кормить их надо редко и мало. Пусть сами себе пропитание ищут птичек залетных на завтрак, воришек на обед, убийц на ужин. В сад же выпустить десяток злобных собак, четверку королевских белых рысей, редко спускающихся с деревьев, двух медведей-гризли, пару десятков ядовитых змей, установить на поляне несколько ульев с боевыми пчелами с острова Рагума. В землю запустить хищных кротов и несколько червей-камнеедов. Затем следует заняться установкой надежных и мощных ловушек, натыков их везде, где можно и где нельзя. И это только малая часть того монолога, коим разразился Бом, стоя передо мной, храбрым, доком и строгосом. Чувствуя, как от ужаса немеют ноги и начинает каменеть копчик, я попытался делегировать. «Нихрена!» сказал Бом, и, сославшись на поступление пары новых торговых запросов, смылся в Альгору. «Надо срочно выписывать сюда Киру. Прямо срочно. Это единственный вариант. Она у меня девушка опытная, не раз отражала атаки вражеские, в осадах участвовала и в штурмах бывала. Я за ее спиной, как за стеной. Убедившись, что Строгос и Док справляются, я воспользовался телепортацией, чтобы убраться из тишки на полчаса. А когда вернулся, передал строго поводок с глухо рычащей здоровенной кошкой ослепительного белого окраса с розовыми кисточками на ушах. Альпийская королевская взрослая рысь. Уже обученная. Стоимость — 600 золотых монет. В звериной лавке была только одна. Убегая со двора, я увидел, как строгос, в чье подчинение перешла рысь, отстегнул поводок, и хищный зверь одним бесшумным прыжком скрылся в густой дубровой кроне, разом пропав из виду. И это несмотря на ее предательский на зеленом фоне белый окрас. Я же добрался до мэрии, в чьем дворе уже застучали молоты каменщиков, принявшихся чинить двор. Завтра я заберу их отсюда. Это же бред восстанавливать изразцовые плитки каменного двора, в то время как на окраинах города-дома рушатся. А я плачу каждой бригаде сто золотых монет в день, и это не считая их столования за наш счет. Клановая казна платит за все. Для молодого клана денег у нас удивительно много. Учитывая наши текущие траты и угрозы, я вообще не понимаю, как выживают те кланы, что начинают с реального нуля и ползут по крутым горным склонам к вершинам могущества. Мэр встретил меня радушно. Даже радостно. Снова похлопал по плечу, назвал славным другом города и края. Покосился на блестящую на моей груди награду. Я специально надел. Я выставил на стол бочонок прекрасного старого вина, купленного в Альгоре. Разместил рядышком блюдо с пряным свиным холодцом и тарелку с жареными в меду перепелами. И предложил поговорить о деле, если добрый мэр вот прямо сейчас ничем особо срочным не занят. Мэр занят не был. Всего через 20 минут я уходил прочь, унося с собой подписанные бумаги, оформленные за рекордные сроки. Клан ГКР стал владельцем двух построек в городе Тишка, тех, что расположены на земле между особняком и руинами храма. Я успешно приобрел развалин, заплатив за каждый участок по 100 золотых монет. И ведь это территории практически в городском центре. Меня это так поразило, что я приобрел еще одно здание, по другую сторону от храма. Итого три. Всего 300 монет в городскую казну. Угощение мэру обошлось в 40 монет. Во время нашей беседы я оставил на столе мешочек с шестью десятками золотых монет, и вскоре мешочек был накрыт новой широкополой шляпой мэра и бесследно исчез. Мои доверительные отношения с мэром выросли на единицу. И я внимательно выслушал сокровенные признания мэра Лёруша Бланшера в том, что он мечтает о достойном скакуне благородных кровей. Но где ж такого достать? Завершив дело, я занес в банковское отделение бумаги и передал их старому клерку. А затем отправился в Альгору. Мне срочно нужно поговорить с кем-нибудь не столь сладкоречивым и медоточивым, как бывший бравый капитан Бланшер. Для этой цели прекрасно подойдет торговая лавка гнома Мизрал, где как раз сейчас находится один лысый провидец, уже почуявший слабое дуновение ветра, обещающего что-то интересное. Доставая свиток, я ненароком глянул вверх и увидел кружащую в небесной синеве над городом большую черно-желтую птицу. Местные пернатые хищники возвращаются. Вспышка унесла меня в Альгору. Как мне порой хочется вернуться в ясли Альгоры и посидеть там пару деньков безвылазно. Пожалуй, проведенные там дни были самыми спокойными и безмятежными в игровой жизни Росгарда.